Снега вершины зажглись золотом и белизной. Она стояла над долиной, залитой лиловым сумраком, мощная и вечная. А я, не закрывая глаз, полных слез, преломляющих ее свет, медленно встал и начал спускаться по осыпи на юг, туда, где был мой дом. Конец романа. Конец книги. Содержание. Глаз Господа. Начало первой дорожки первой кассеты. Возвращение со звезд. Середина четвертой дорожки второй кассеты. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Октябрь 2007 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.